Она глянула на брата, ей почудилось. Те же самые мысли пришли и ему в голову. — Ладно, — согласился Вершилов. — Я на минутку так чуть-чуть прилег на диван, опустил голову на голубую плюшевую подушку, некогда вышитую руками мамы. Вдруг мгновенно окунулся в темноту, Без единого просвета. Он не знал, сколько времени ему довелось поспать. Час или три часа, или всего лишь минут двадцать. Очнулся мгновенно, словно по какому-то сигналу. Ася тихонько теребила его за плечо. — Вставай, Витя, слышишь? «Да?» — он вскочил с дивана. «Что случилось?» «Идем», — сказала Ася. «Идем к маме». Мама лежала на спине, выпростав руки поверх одеяла. Лицо спокойное, почти улыбающееся. Губы чуть полуоткрыты. Ася подошла к маме, опустилась на колени, легкой ладонью прикрыла мамины широко раскрытые глаза. «Я сидела у окна, смотрела на улицу», — сказала Ася, «и вдруг будто кто-то толкнул меня, будто кто-то сказал, иди к ней». Она умерла во сне? Спросил Вершилов. Да, очевидно. Хорошо, что не мучилась. Ася помедлила, прежде чем сказать, А что мы знаем? В самом деле, что? Вдруг она проснулась, одна, ей стало страшно. Холодная смертная тоска охватила ее. Наверное, она звала сына и дочь. А они не слышали. Или, что было бы самым лучшим, она тихо скончалась во сне, без мук, без страданий? — Будем думать, что она умерла во сне, — сказала Ася. Вершилов нагнулся, поцеловал мамин лоб, все еще хранивший последнее угасающее тепло. Может быть, она еще слышит нас? «Может быть», — отозвалась Ася. Вместе с мамой ушли давние детские годы. Гроза в подмосковном лесу, когда они с Асей спрятались в камышах, а мама побежала к реке и нашла их там. Тихие закаты над Пехоркой, куда они каждое лето ездили на дачу. Ушла молодость. Неистребимое ощущение радости, легкости, неведомого счастья, которое непременно ожидает где-то совсем недалеко. Ушла защищенность, постоянная и ничем не колеблемая. Ушел мир, который никогда-никогда не вернуть, не увидеть вновь. Глава пятнадцатая. — Вот еще одна напасть на нашу голову, — сказала однажды Вика Коршунова. — А что такое? — спросила Алифтина. — Так ты ничего не знаешь? Вика помолчала немного для пущей важности. — Артистка явилась. Как тебе нравится? Артисткой называли в отделении Маргариту Валерьяновну Долматову. Собственно, она и была артистка. Когда-то в далеком прошлом даже числилась Примадонной в областном театре оперетты. Примерно каждую осень в одно и то же время в середине октября до середины ноября она ложилась в больницу подлечиться, немного подремонтироваться, как она говорила. В сущности, Маргарита Валерьяна была практически здоровой, если не считать холецистита, ведь, к слову, умеренного. Впрочем, в ее годы, уже достаточно немалые, у нее можно было начитать еще несколько хвороб, не очень серьезных, как, например, небольшая подагра, хронический насморк и редкие головные боли, время от времени обрушивавшиеся на нее. Пребывание в больнице она обставляла поистине по-хозяйски. Первонаперво, меняла на кровати белье и стелила свое, принесенное из дома. Потом развешивала на стене возле своей кровати афиши. На афишах ее имя и фамилия аршинными буквами «Маргарита Долматова», «Сильва», «Марица», Боядера, «Принцесса цирка». Обычно она ложилась в палату «Бокс» на две кровати. Но порой, когда «Бокс» был занят, Приходилось ложиться в более населенную палату, кое-к на пять, а то и на шесть.